глава седьмая. один философ утверждал что самые верные псы это те которых больше всего бьют но неужели бывают так же и люди которых нерушимо привязывают к их господам побои да бывают именно таков и был улан билли денщик майора колла Ни с одним денщиком английской армии не обходились, наверное, хуже, чем с Билли. А один бог знает, сколько ругательств, пощечин и зуботычин отпускают английские офицеры, эти утонченные джентльмены, по каждому поводу за малейшую провинность, а чаще всего просто так, без всякой вины. Хлестать подчиненного с утра до вечера — это своего рода офицерский спорт билли расположившийся у палатки майора как верный сторожевой пёс, защищал своего хозяина со стервенением дога жан прилагал неимоверные усилия чтобы высвободиться из цепких объятий улана который не переставая орал сорви голова наносил ему удар за ударом но билли привыкнув на службе у майора к побоям упорствовал и не сдавался еще немного и сый голова будет схвачен Неистовое бешенство овладело им. Но тут себе на беду Билли слишком приблизил свое лицо к жану вероятно, для того, чтобы получше разглядеть и запомнить вора. Сорвиголова мгновенно использовал это выгодное для себя положение, нанеся противнику так называемый удар вилкой. Слишком верный и слишком упрямый Билли, сраженный страшной болью, упустил свою добычу и волчком завертелся на земле. «Наконец-то сорви голова, свободен!» «Но отовсюду уже бегут солдаты, вот-вот снова начнется прежняя игра!» К счастью, вопли Билли отвлекли внимание людей от Жана и несколько задержали погоню. Бедняга, забывая о себе ради своего господина, умолял тех, кто собирался помочь ему, «Скорей туда, в палатку, там, его милость майор, его обворовали, убили!» Одни солдаты бросились преследовать убегавшего Жана, другие вошли в палатку и увидели там полузадушенного и окровавленного майора, который, впрочем, довольно быстро пришел в себя. Не успели его развязать, как он завопил. «Сорви голова! Где сорви голова?» Никто не принимал всерьез его вопли, все думали, что майор просто пьян или спятил с ума. Да говорят же вам, болваны, сорви голова в лагере!» И, схватив шашку, Колвилл опрометью понесся по лагерю из ступленного пя. «Брейкнек, брейкнек, ловите брейкнека! Тысяча фунтов тому, кто его задержит!» голова пользовался у англичан столь же лестной, сколь и опасной для себя популярностью. Его имя вместе с обещанием награды повторенные вслед за Колвелом несколькими солдатами, вскоре подхватили сотни, тысячи солдат. Брайкнек, тысяча фунтов, неслось отовсюду. Разумеется, голова вторил им в унисон, переходя иногда и на более высокие ноты. Эта уловка снова удалась ему, во всяком случае помогла хоть немного выиграть время. Но без каски в измятом мундире он не мог долго сходить за английского солдата. Дела его неизбежно должны были принять другой оборот. Однако сорвиголова принадлежал к людям, которые в случае необходимости умеют все поставить на карту. Он прибегнул к остроумной, хотя и чреватой опасностью диверсии. Убегая от преследователей, он случайно очутился возле лошадей артиллерийского парка. Служба охранения несколько ослабевает в центре лагеря, окруженного двойной цепью часовых и конных патрулей, особенно после трудного дневного перехода и ночной тревоги, которая, как это было сегодня, нарушила отдых измученных людей. Поэтому Жану и удалось подойти к лошадям, не возбуждая подозрения заспанных, да к тому же и малочисленных часовых. Они были привязаны незамысловатыми узлами. В какие-нибудь полминуты, рискуя получить хороший удар копытом, он отвязал десятка три лошадей, которые, почуяв свободу, разбежались во все стороны. Лошади с громким ржанием неслись, сшивая из ног людей, метавшихся по лагерю с криками «Брейк-нек! Брейк-нек!». Сметение все росло и вскоре достигло ужасающих размеров, ибо сорви голова продолжал под прикрытием ночи свою дьявольскую работу отпуская на волю все больше и больше коней. А те, возбужденные непривычной обстановкой, бешено мчались, куда глаза глядят, опрокидывая палатки и сбивая с ног людей. Артиллеристы бросились ловить лошадей. Пушки на какое-то время, о, совсем ненадолго, остались без охраны. Но голова со свойственными ему изумительным хладнокровием и ловкостью сумел воспользоваться и этим кратким мгновением. — А, господа англичане! — Так вы предлагаете за мою голову тысячу фунтов? Но я же вам говорил, что она стоит гораздо большего. Сейчас вы убедитесь в этом. Жан вспомнил о взрывчатке, обмотанной вокруг его тела. Он знал, как обращаться с этим оружием, пожалуй, более страшным, чем динамит. Вытащить шнур, разорвать его на три равные части, обмотать ими механизмы трех пушек и поджечь взрывчатку — все это он проделал гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать. «Жаль, что ее так мало», — думал Жан, убегая, сломя голову от пушек. Взрывы раздались почти тотчас же. Бум-бум-бум! И тут же послышался грохот металла и вопли испуганных людей. Лафеты пушек опрокинулись, орудия вздыбились, как пораженные насмерть кони. Весь лагерь поднялся на ноги. Люди, охваченные тревогой, ужасом, гневом, хватались за оружие, бегали, суетились, орали без толку засыпали друг друга вопросами словом, усугубляли и без того большой беспорядок, грозивший перейти в панику. Одни хлопотали вокруг искалеченных пушек, другие охотились за никак не дававшимися лошадьми. Третьи толпились вокруг пьяного и разъяренного майора, который, не переставая, вопил «Сорви голова!» «Говорю вам, это сорви голова!» «Тысяча фунтов тому, кто его задержит!» Никто уже не мог разобраться в происходящем. Одни начальники приказывали играть тревогу, другие — отбой, однако ни те, ни другие приказы так и не исполнялись. Кончилось тем, что о Жане совсем забыли. А сорвиголова, добившись своего, не терял понапрасну времени. Взамен каски он нашел фетровую шляпу с инициалами «Си-Джи-Вэ», видноброненную в суматохе каким-нибудь волонтером, и, напялив ее, преспокойно, с беспечным видом гуляки, направился к границе лагеря. Его уверенная походка, хорошая военная выправка и форма хаки, которую он успел кое-как привести в порядок, служили ему пропуском. На него никто не обращал внимания, хотя имя «Брейкнек» в сочетании с кругленькой суммой, обещанной в награду за его поимку, так и вертелось у всех на языке. Приметив кабачок, двери которого только что открылись, Жан вошел туда с непринужденностью человека, карман которого туго набит золотом. Содержатель распивочный, почуяв в нем солидного гостя, почтительно вышел к нему навстречу. Сорвиголова, у которого уже созрел новый план действий, потребовал шесть бутылок виски самого лучшего качества. Хозяин, гал по происхождению, изъяснялся на таком же фантастическом английском языке, как и сорвиголова. Он даже не заметил, что его покупатель говорит на жаргоне, который, несомненно, вызвал бы подозрение у чистокровного англосакса. Зато он тотчас же догадался содрать с жана двойную цену. Вероятно, по случаю ночного времени. Такова уж повадка всех содержателей ночных питейных заведений. Сорвиголова, притворившись слегка опьяневшим, расплатился не торгуясь, но потребовал, чтобы ему дали еще провианскую сумку. — Хочу отнести бутылки своим товарищам до посту, — пояснил он. За сумку ценою в пять шиллингов кабачик содрал с него целую гинею. Из распивочной сорвиголова вышел, покачиваясь со шляпой на бекрень. «Товарищи хотят пить!» — во всеуслышании рассуждал он. «Канадцев всегда мучает жажда. Отнесу-ка я этой виски землякам!» Его остановил патруль. Сорвиголова протянул Капралу бутылку виски. «Только не все, Капрал!» — поговаривал он. «Товарищи на посту томятся жаждой. Канадцы всегда хотят пить!» Капрал улыбнулся, припал губами к бутылке и одним могучим глотком, опорожнив ее до половины, отдал остаток своим подчиненным. У англичан неистощимый запас снисходительности к пьяным, поэтому он собирался уже отпустить подвыпившего волонтера, находя его объяснение весьма убедительным. Но в благожелательности трезвого человека к пьяному всегда есть небольшая доля зависти. Солдаты патруля запротестовали. Им было мало полбутылки. Они решительно требовали прибавки, и Жан, опасаясь осложнений, вынужден был отдать им вторую бутылку. У него осталось всего четыре. При мысли, что ему придется, быть может, утолять жажду еще одного патруля, Жан бросила в дрожь. Но нет, все шло отлично, если не считать того, что Восток начинал олеть, предвещая рассвет. — Ого-го! — подумал голова Пора удирать. Но не прошел он и полсотни шагов, как наткнулся на стрелковый окопчик. Забрецало оружие, грубый голос резко окликнул его. — Кто идет? — Виски! — полголоса ответил голова Для английского часового нет более красноречивого и убедительного ответа, особенно в четыре часа утра после холодной ночи проведенный в сыром окопе. — Подойди ближе! — хрипло прорычал солдат с сильным ирландским акцентом. голова несказанно обрадовался. Время шло, а более счастливого случая нельзя было и ждать, ведь ирландцы, эти самые храбрые солдаты Соединенного Королевства, славятся в то же время как самые одержимые и закоренелые пьяницы. Жан знал, что на английских постах всегда двое часовых. Но так же хорошо знал он и то, что с помощью двух бутылок виски даже от двух Пэдди можно добиться решительно всего. Шатающийся походкой пьяного, сорви голова направился к стрелковому окопчику, держа в каждой руке по раскупоренной бутылке. Потом, протянув часовым бутылки и отрыгнув пьяной икотой, он произнес «Вот и я». «Говорю тебе, я и есть это самое виски». — Ара, ара, эго-ра, сказал один ирландец. — Ты говоришь, ну, прямо как по книге. Бьюсь об заклад, что ты лучший солдат армии ее величества. — За твое здоровье, — братишка, — произнес другой Педни. голова достал третью бутылку, чокнулся ею с ирландцами и, заплетающимся языком, но стараясь придать голосу как можно больше любезности, ответил — за ваши друзья. Ирландцы, запрокинув головы, пили, не отрываясь от бутылок. Одним единственным глотком каждый педди опоражнивал сразу полбутылки. От таких глотков можно, казалось бы, лопнуть, не сходя с места. А виски было настоящий огонь, что твой купорос. Щеки обоих пьянчук так и запылали. Проглотив каждый по полбутылки, они прищелкнули языками, то ли от удовольствия, то ли в знак не вполне удовлетворенного желания. — А ну-ка еще по голоточку! — Вот так, поехали! — Готово! До дна! голова притворяясь, что он мертвецкий пьян, с каким-то урчанием повалился на землю и захрапел. Ирландцы разразились смехом. — Приятель-то, кажется, готов, — заметил один из них. — А, может быть, и у него в бутылке осталась хоть капелька, — прибавил другой. — Пойти взглянуть. Солдат выпался из ямы и, нащупав в темноте капитана голова прижавшего к губам едва початую бутылку, осторожно отнял ее, вернулся в яму и одним глотком опустошил ее до половины. — Добавочная порция, — сказал он Икая. — И мне добавок. Потребовал второй и потянулся за бутылкой. Докончив ее, он произнес. — А знаешь, я бы тоже не прочь уснуть, как тот парень. — Еще, на эти минуты через десять придет смена, и тогда нас перестреляют, как зайцев. — Через десять минут, — ужаснулся с рыбой голова. — Черт возьми, надо удирать. Он притворился, что просыпается, поднялся, качаясь из стороны в сторону на ноги, И принялся, бормоча и ругаясь, искать свою бутылку. Проклятие, где же моя бутылочка? Убежала? Ах, каналья! Ведь я вижу, все вижу. Удрать хочешь? Нет, голубушка, не выйдет. Иди сюда, мошенница, а не то я сам тебя поймаю. Не хочешь? Ну, погоди, сейчас я тебя догоню. Я человек, и тебе не уйти от меня безногая. Так, спотыкаясь на каждом шагу, падая, снова поднимаясь, ох и, ах и, и ругаясь, он прошел мимо хохотавших до слез стрелков. Погоня за бутылкой казалась им самой уморительной и забавной шуткой, какая только могла зародиться в насквозь пропитанном алкоголем мозгу. Оба Пэдди даже и не заметили, что неизвестный, которому они были обязаны угощением, уходит в противоположную английскому лагерю сторону. Не заметили они и того, что он не спотыкался уже и не пошатывался, что по мере того, как он удалялся, походка его становилась все более уверенной и быстрой. Горизонт между тем светлел, окружающие предметы вырисовывались все отчетливее. Почувствовав себя вне опасности, голова облегченно вздохнул и собрался было пуститься бегом, как вдруг за его спиной послышался топот скачущего галопом коня. «Кто идет?» — окликнул еврейский голос. Едва сдержав готовое сорваться с языка проклятие, Жан снова притворился пьяным и, пошатываясь из стороны в сторону, достал последнюю бутылку. На полном скаку возле него остановился всадник — конный патруль. «Улан». — Что ты тут делаешь, парень? — угрожающе спросил он. — Выпиваю и гуляю, гуляю и выпиваю. Если и тебе охота выпить, дам. На, вот пей, я не жадный. Увидав невооруженного пьянчушку, Улан улыбнулся, отставил пику, потянулся за бутылкой и припал к ней губами. Пока он тянул виски, голова ухватил левой рукой под усы его коня, а правый полез в карман своего доломана. Улан — не то что ирландцы. Его, ублаженный алкоголем желудок, не знает чувства благодарности. Изрядно глотнув и не выпуская из рук бутылки, он продолжал допрос. — Что-то слишком далеко от лагеря ты прогуливаешься. — Как ты сказал, как? — притворяясь ошарашенным его словами, — ответил голова Он далеко этот, как его... Ага, да, лагерь. Смешно, правда? Лагерь и вдруг далеко. Да мне в сущности наплевать. Я парень не из робких, а для смельчаков расстояние не существует. Брось свои штучки и следуй за мной, строго сказал Улан, в душу которого закралось подозрение. А вот не пойду. Я вот пуску. Где мне нравится, там и гуляю. Мне приказано убивать на месте всякого Кто попытается выйти за пределы лагеря или войти в него? Повинуйся, не то заколю!» С этими словами Улан отшвырнул бутылку и нагнулся, чтобы отстегнуть от ботфорта пику, но голова мгновенно вытащил спрятанное в кармане оружие и, не выпуская из левой руки поводья в коня, выстрелил в Улана. Пуля, пробив кавалеристу глаз, застряла у него в мозгу. Улан качнулся вперед, потом откинулся назад, соскользнул с коня, и убитый на повал тяжелой массой рухнул на землю. Испуганная лошадь норовила встать на дыбы. голова сильно дернув поводье удержал ее на месте. На звук выстрела со всех сторон чались конные патрули. Жан одним прыжком вскочил на коня и погнал его в карьер. Когда расстояние между ним и англичанами достигло 500 метров, те, убедившись в бесполезности дальнейшей погони, прекратили преследование. Серви голова был снова спасён.